Позади нас к небу поднимался черный дым погребального костра нашего флота, а впереди в утреннем небе двигалась вдоль восточного берега Нила желтая туча пыли над отрядами колесниц Гексосов, направлявшихся вглубь Верхнего Царства к беззащитным Фивам и их сокровищам. Казалось, боги повернулись спиной к Египту и забыли о нас, так как ветер, обычно дувший в это время с севера, совершенно затих а затем с новой силой задул с юга. Теперь нам приходилось преодолевать одновременные течения и ветер, а ладьи наши были перегружены ранеными. Они сидели глубоко и тяжело двигались вперед. Скудные команды гребли до изнеможения. Мы не могли угнаться за войском гексосов, и оно неумолимо уходило вперед. Я был поглощен выполнением своих обязанностей царского врача. Однако на борту каждой ладьи нашей флотилии умирали люди, которых я мог бы спасти, и умирали десятками. Всякий раз, когда я поднимался на палубу подышать свежим воздухом и немного передохнуть после напряженного бдения у постели фараона, я видел, как с соседних ладей выбрасывали трупы. С каждым всплеском на поверхности воды появлялся водоворот от хвоста крокодила, эти ужасные, присмыкающиеся, преследовали наш флот как вороны стервятники. Фараон держался хорошо, и на второй день я смог дать ему маленькую чашку бульона. В тот вечер он снова попросил привезти царевича, и Мемнона доставили к нему. Мальчик уже достиг того возраста, когда дети беспокойны, как кузнечики, и шумны, как стайка скворцов. Фараон всегда был добр к сыну, может быть, даже слишком добр, и царевич с радостью проводил с ним время. Он был красивым мальчиком, со стройными длинными ногами и руками, светлой кожей и темно-зелеными глазами матери. Волосы его вились, как шерстка новорожденного черного ягненка, а в солнечном свете в них сверкали искоки пламенной гривы тана. В тот вечер царь острее, чем когда бы то ни было, радовался Мемнону. Этот ребенок и обещания, которое удалось вырвать у моей госпожи, давали ему надежду на бессмертие. Против моего желания он продержал мальчика при себе до самого заката. Я знал... Безграничная энергия Мемнона и его требовательность утомляли царя, но я не мог вмешиваться до тех пор, пока не настало время кормить царевича ужным Только тогда я отвел его к нянькам. Моя госпожа и я остались у постели царя, но он почти тут же уснул, словно умер. А без обычного грима лицо фараона было белым, как простыни, на которых он лежал. Следующий день был третьим после ранения и поэтому самым опасным. Если бы Мамос прожил этот день, то был бы спасен. Однако, когда я проснулся на рассвете, каюту заполнял тяжелый душный запах разложения, я прикоснулся к коже фараона и обжег пальцы, как оснятый с чайник. Я позвал госпожу, и она, спотыкаясь, вышла ко мне из-за занавески. Что такое, Таита? И замолчала, потому что ответ был написан у меня на лице. Она стояла рядом со мной когда я снимал повязку. Искусство перевязки — одна из вершин хирургического искусства, и я даже зашил полотно. Теперь распорол шов и стянул повязку. Он, милостивая хапи умоляю тебя, пощади его, вырвалась у царицы Лостры, когда вонь разлагающейся плоти распространилась вокруг. Черная корка, закрывавшая рану, прорвалась, и густой зеленый гной медленной струйкой потек на простыню. Заражение. — прошептал я. — Это настоящий кошмар для хирурга. Злокачественное воспаление, поражающее жертву после ранения и распространяющееся по телу, как зимний пожар по сухим зарослям папируса. — Что будем делать? — спросила она. Я покачал головой. — Он умрет до наступления ночи, — сказал я. И мы стали ждать неумолимого прихода смерти у его постели. Как только по барке распространился слух, что фараон умирает, Каюту заполнила толпа жрецов, царских жен и придворных. Все ждали молча. Тан пришел последним и встал позади всех со шлемом в руке, всем своим видом выражая уважение и печаль. Но взгляд покоился не на смертном одре фараона, а на царице Лостре. Та старалась не смотреть в его сторону, но я понимал, что на каждой частице своего тела чувствует присутствие Тана рица покрыла голову ушитым полотняным платком но выше пояса до этого платка на ней ничего не было с тех пор как она перестала кормить царевича груди потеряли тяжелый груз молока лостра стала стройной как девственница а рождение ребенка не исчертил низ живота серебряными линиями кожа оставалась гладкой и безупречной как будто ее только что смазали благовонным маслом я накрывал горячее тело фараона мокрыми простынями стараясь сбить лихорадку. Но жар испарял влагу, и мне приходилось часто менять их. Фараон беспокойно ворочался и вскрикивал в бреду, преследуемый ужасами и чудовищами потустороннего мира, ожидавшими его появления. Время от времени он читал вслух отрывки из книги мертвых. С самого детства жрецы заставили его выучить книгу, которая содержала и ключ, и карту пути по подземному миру, к полям западного рая. Двадцать один поворот на хрустальной тропе, тонкой и острой, словно разящая бронза, вторые ворота на ней охраняет богиня. Но верить нельзя коварным и хитрым повадкам владычицы пламени страстной вселенской блудницы, с прожорливой пастью младой и ненасытной львицы, ее влагалище жадно людей поглощает, и тонут они в молочной трясине плоти. Постепенно голос и движение фараона слабели, и вскоре, после полудня, он в последний раз судорожно вздохнул и замер. Я наклонился над ним и пощупал его шею в поисках биения жизни, но ничего не почувствовал. Кожа холодела под моими пальцами. Фараон умер, тихо сказал я и закрыл его глаза. Доживет «Да он вечно. Все присутствующие спустили горестный вопль, и плач моей госпожи вел за собой жалобные крики царских жен. От этих звуков мороз пробежал у меня по коже. Я поспешил покинуть каюту. Тан вышел за мной и схватил меня за руку. — Сделал ли ты все, что было в твоих силах, чтобы спасти его? — грубо спросил он. — Или это твоя очередная хитрость? Я понимал, что за недобрым обращением скрывались чувства вины и страх. Поэтому ответил мягко. «Его убила стрела Гексоса. Я сделал все возможное, чтобы спасти его. Такова судьба, предсказанная лабиринтами Омона-Ра, и никто из нас не виноват в этом». Он вздохнул и крепко обнял меня за плечи. «Я не предвидел такого. Я думал только о своей любви к царице и нашему сыну. Не следовало бы радоваться, что она свободна, но я не могу». Слишком многое потеряно, слишком многое погибло. Все мы зерна под гремящими жерновами лабиринтов. «Счастье еще ждет нас впереди», — заверил я, хотя ничем не мог подтвердить свои слова. «У моей госпожи остается священный долг. А поскольку это ее долг, он становится твоим и моим». Я напомнил ему о клятве, данной лострой царю. Она поклялась сохранить земное тело царя, и похоронить его подобающим образом, чтобы Ка-фараона отправилась в полярае. — Скажи мне, как я могу помочь ей? — просто спросил Тан. — Но помни, что гексосы мчатся по верхнему царству впереди нас, и я не могу обещать тебе, что гробница царя не будет осквернена. Если потребуется, нам придется найти ему другую, но прежде всего мы должны сохранить тело. В этой же арену начнет разлагаться, черви заведутся в нем еще до заката солнца. Я не особенно опытен в искусстве бальзамирования, но знаю один способ, с помощью которого мы сможем оправдать возложенное на нас доверие. Тан послал моряков в трюмбарки, и они вытащили на палубу огромный глиняный кувшин с маринованными оливами, затем, по моим указаниям, опорожнили его и наполнили кипящей водой. Пока вода не остыла, они высыпали в нее три мешка тончайшей морской соли. Затем заполнили тем же соляным раствором еще четыре винных кувшина меньшего размера и оставили их на палубе остывать. Тем временем я отправился в каюту и стал работать один. Моя госпожа хотела помочь мне, она считала, что это входит в обязанности перед мертвым мужем, но я отослал ее позаботиться о царевиче. Я вскрыл тело фараона вдоль левого бока от ребер до бедренных костей.